Гарантированная тайна переписки. Дорогой Пол, прости, что долго не отвечал тебе, очень уж завертелся на новом месте. Поначалу надо было разобраться, что к чему. Спасибо дикому билу за его мудрые уроки. Прежде пойми, кто храпит в соседнем доме, а уж потом думай, стоит ли бить стекла в его спальне. Ну и страна этот Голливуд, доложу я тебе. О том, что здесь происходит, еще напишут книги и снимут поразительные фильмы, уверяю тебя. Итак, по порядку. Сначала я должен был познакомиться со всеми теми, кого мне надо будет консультировать, а для этого прочитать по крайней мере 40 сценариев о войне, разведке, любви, дипломатии, оферах подвигах и предательствах. Или я ничего не понимаю, или все, что я прочитал, абсолютная мура. Сюжеты поверхностны, сработаны по тем рецептам, которые были изобретены еще в 30-х годах, характеры штампованы, как часы, которые выпускают для детей. Ни одного камня, сплошной цилиндр, работает три месяца, потом можно выбрасывать на помойку, ремонту не поддаются. Я сказал об этом директору сценарной студии Спенсеру. Он внимательно меня выслушал и ответил, «Спарк, я вас понимаю, но поймите и вы нас. Мы работаем на аудиторию, которая исчисляется десятками миллионов. Люди смотрят кино после работы». Они устали. Они намахались руками у своих станков и стоек баров. Они набегались по канцеляриям и перенервничали, ожидая вечерних выпусков газет, не зная, что стало с их долларом. Летит он вниз или ползет вверх. Поэтому в кино они приходят не думать о новом, а упоенно раствориться в привычном. Мы потеряем нашу аудиторию, если покажем ей свое интеллектуальное превосходство. Как известно, никто не любит тех, кто умнее тебя. Самостоятельнее, в мышлении, а потому талантливее кино хотят видеть таких людей, каким может стать каждый зритель, ясно? Вы честный и храбрый человек, но не стремитесь ломать себе голову раньше времени. Это во мне ОСС, в мире кино перекусывает вены зубами, если только чувствует в человеке неприятеля. Как ты понимаешь, вены мне дорогие, я боюсь, когда их перекусывают. Поэтому я затаился и начал оглядываться, прислушиваясь к тому, что говорят те, кто меня окружает. И вот тогда-то у меня начали вставать волосы дыбом. Я никогда не думал, что в нашей Америке, да не где-нибудь, а в столице талантов, ворочается и набирает силу такое черное и дремучее сообщество мракобесов. Да здравствует завета Даллиса. Растворяйтесь, подыгрывайте, слушайте, говорите многозначительно, улыбайтесь, запоминайте не только слова, но и паузы, не только реплики, но и реакцию на них, сталкивайте разные мнения, провоцируйте спор. Только это даст вам возможность составить картину происходящего, приближенную к истине. Я начал растворяться и провоцировать споры. Лучше бы я этого не делал, честное слово. Выяснилось, что здесь, как, увы, и везде, происходит одно и то же. Типическое. Талантливый человек сидит в своем доме и пишет честный сценарий, который покупают, но не ставят. Талантливый режиссер снимает фильм, но ему не делают нужного проката. Зато бездарные горлохваты, пользуясь общественной пассивностью талантливых, лезут по административной лестнице вверх. Ведь ни Чаплин, ни Богард, ни Трейси стали президентом актерской гильдии, а никому неизвестный Рейган, который хорошо прыгает в седло и умеет плакать с купой слезой настоящего американца над телом друга, убитого в перестрелке с индейцами. Не Хемингуэй, Синклер, Брехт или Ремарк определяют лицо драматургии, а легион бездарей, которые лепят сценарии как пиццу. Брехту и вообще здесь тяжко. В актерской гильдии здесь прямо говорят, что эти чужие не имеют права писать для американского зрителя, они не понимают нашего характера. Пусть сочиняют для еврейских театров или, на худой конец, для немцев. Американцы имеют свои традиции, в которые нельзя пускать иностранцев, это разъедает национальную культуру, как ржавчина. Я не сдержался, — возразил Сервантес, Гёте и Данте не работали в Голливуде. Толстой и Достоевский с Чеховым родились не в штате Агая. Заляма, Пасан и Франс не торговали соками в Бронксе. Мне ответили, что я передергиваю факты. Речь не идет о классике, спасибо ей, мы на ней учимся. Но сейчас настала пора возрождать наши традиции, а это могут сделать американцы, только американцы и никто, кроме американцев. Я тогда спросил. Кого надо считать истинным американцем? Можно ли причислить к американцам Армстронга, фитт или Робсона? не ответили, что я жульничаю, потому что разговор идет не о джазе, но о кино и литературе. Тогда я спросил, как быть с Ренуаром и Эйзенштейном, Станиславским и ренгертом Спор прекратился. Я торжествовал победу. Все-таки темную некомпетентность можно давить знаниям. Еще не все потеряно. А через два дня я узнал, что те, с кем я спорил, начали наводить справки, русский ли я, еврей или пуэрториканец, не было ли в моих генеалогических таблицах украинской или немецкой крови, и вообще не являюсь ли я членом коммунистического кружка. Вот так то да. Воистину, если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Но ведь речь идет не об одном человеке, но об американцах. Я предложил Коэлу эта восходящая звезда, пришел в кино из журналистики, хотя и не воевал в Европе, но гитлеризм ненавидит, сделать ленту о том, как национал-социализм причесал немцев, как он рубанком снял лучший слой, расстреляв и посадив в лагеря самых талантливых, некие дрожжи нации, людей, способных к самостоятельному оценочному мышлению. «Кто это будет здесь смотреть?» — спросил Койл. Мы исходим из того, что фильм должен понравиться тем, кто кончил 7 классов. Значит, надо показывать историю, как простушка, дочь неграмотного сапожника, делается звездой эстрады. Это посмотрят 20 миллионов. Успех и прибыль гарантированы. Или как нашего парня забрасывают в тыл к нации или к епошкам, а он берет в плен дивизию. При этом он должен притащить в рюкзаке десяток килограммов платины, похищенной им у Евы Браун, после того, как она отдалась ему на альпийской вершине с криком «Адольф, прости меня, я этого не хотела, он взял меня силой». Кто будет смотреть фильм о том, как страна проиграла самое себя, отдавшись в руки банде? Тем более нам, американцам такое не грозит, пока еще, слава богу, каждый американец говорит, что думает. Я хотел было заметить, что и в Германии люди говорили, что хотели, но только шепотом. Зато писать и снимать им не разрешали. Мысль завоевывает массу сверху, а не наоборот. В том случае, конечно, если мыслящие одиночки чувствуют ее, то есть массы настроения. Я пришел с этой идеей к Брехту. Он только пожал плечами. Знаешь, сказал он мне, я научился чувствовать. Всю жизнь меня этому учили в Европе, будь проклята, эта наука. Так вот я чувствую, что и здесь что-то грядет. Не годы, а месяцы прошли после того, как кончился Гитлер. Но послушай, о чем здесь говорят. Посчитай, сколько раз в здешних салонах традиционалистов за один вечер произносят слово «чужой» о бейслере Чаплине и обо мне. То же самое о талантливейшем Дмитруке. А какой же он чужой? Дед. Да, но ведь он сам не знает ни одного слова по-украински. Пишет свои вещи на классическом английском. А какую интонацию стали вкладывать в слово «красный»? Уже начинают забывать, что сделали красный для победы над Гитлером. Забывает Грегори, не спорь, или делают все, чтобы люди поскорее это забыли. А когда нацию принуждают забыть правду, тогда ее ждут трудные времена. И в первую очередь эти трудности обрушатся на нас, на тех, кто не есть чистый американец. Путь к фашизму — это истеричные разговоры о традициях настоящих арийцев. С этого начался Гитлер. Сейчас я консультирую, то есть переписываю диалоги и ситуации, картину о наших разведчиках, которых забрасывают на маленький остров возле Окинавы. Я сразу вспомнил алюминиевого дьявола из государственного департамента. Ему бы работать на этом фильме, а не мне. Он бы выбросил всю романтизацию разведки. Он бы объяснил им, как надо снимать правду про войну. Куда уж нам с тобой, политикам, сидите и не высовывайтесь. Одно утешение. Мои мальчишки гоняют на океан. Пляж неподалеку от дома совершенно изумительный. И ночи здесь такие прекрасные пол, такие удивительные. Мы садимся с Элизабет во дворике того дома, где нам удалось снять три маленькие комнаты. Здесь жилье дороже, чем в столице. Пьем кофе и слушаем, как над нами летают какие-то странные птицы и перекрикиваются друг с другом, спрятавшись в стрельчатых коронах гигантских пальм которые, видимо, из-за их роста кажутся мне такими же надменными, как верблюды. Да, кстати, приезжал Макаер, нашел меня, притащил виски, фрукты и печенье. Просидели полночи за разговорами. Он в порядке, работает в государственном департаменте. Передавал тебе приветы, хотел написать, написал ли. Он, кстати, спросил, не давал ли тебе Брехт пьесу «Мероприятие» перед тем, как ты полетел в Рейх в 42-м. Я ответил, что не знаю этого. Он дьявольски увлечен драматургией Брехта, я их познакомил. Макаер был в восторге, ты же знаешь, какой он увлекающийся. Правда, раньше он увлекался бейсболом. Но, видимо, к старости всех начинает тянуть к вечному. А что есть более вечное под солнцем, чем мысль? Я очень много думал над твоим письмом. Я еще не готов к спору, а может, не к спору, а наоборот, к согласию. Сначала мне показалось, что ты просто-напросто раздраженный в подоплеке этой раздраженности твое горе с Лайзой. Повторяю, забудь о ней. Чем скорее ты это сделаешь, тем будет лучше. Я знаю, что говорю. Но чем больше я вчитывался в твои строки, тем больше понимал, что дело тут не в твоей раздраженности, а в том, что у тебя иной угол видения. Ты по-прежнему в деле, в отличие от меня. Подумай и напиши мне про то, о чем я тебе рассказал». Как бы ты вел себя на моем месте? Твой Грегорис Спарк. По скриптум, о твоей просьбе по поводу нацистов в Лиссабоне самым занятным бесом был некий Гамп из военного Ташата. Но вроде бы это его псевдоним, настоящая фамилия то ли Веккерс, то ли Виккерс. У него были очень сильные связи с портовиками и владельцами пароходных компаний, ходивших на Латинскую Америку. Славился он еще и тем, что имел целый штат роскошных девок, которыми снабжал дипломатов. У него были не только европейские женщины, но и прекрасно подготовленные азиатки, в основном японки и таиландки, приехавшие сюда из Парижа после начала войны. Что с ним случилось потом, я не знаю. Если вспомню еще что, напишу. Твой Г.С.